От Балтики до Черного моря выдвигается пять с половиной миллионов солдат, тысячи самолетов и танков. В истории еще не бывало войсковых перемещений такого масштаба. Мы не ставили себе задачу скрыть наше приготовление от НКВД. В любом случае, это было бы нереально. Какая же тут может быть внезапность? Не знаю. Лицо канцлера было каменным. Скрещенные на груди руки больше не дрожали.